Глава 3. Никаких дел на остаток дня у меня не было запланировано, поэтому, приведя себя в порядок, я набрал номер своей невесты и пригласил ее на обед. Как выяснилось, Валерий уже пообедала, но это не помешало нам встретиться и провести полдня вместе. Мы поехали в парк аттракционов. Как и с аквапарком, девушка сначала попыталась было возразить, мол, это для детей, но в итоге увлеклась и опробовала чуть ли не все, что там было. Больше всего ей понравилось огромное колесо обозрения. С верхней точки было видно почти весь город, включая клановый квартал. Под конец, вдоволь напрыгавшись на широченном мягком батуте для взрослых, мы устроились в уличном кафе и с удовольствием вытянули гудящие ноги. Я прогнал регенерацию через несколько применений техники, мне полегчало. Детские развлечения оказались отличной физической тренировкой. Применять технику к другим людям я до сих пор не пробовал, но хуже-то не будет. В крайнем случае, если техника сорвется, это ударит по мне, а не по невесте. Валерия даже сомневаться не стала, сразу дала добро. Помучавшись минут десять, я все-таки смог направить регенерацию не на себя, а на нее. Девушка расслабилась и довольно заулыбалась. Сработало. Пока мы ждали наш ужин, Валерий хвасталась своими успехами. Дело с продажей обстановки, которую она вывезла из особняка моего рода в клановом квартале, шло. В моем мире были сайты-агрегаторы, где каждый продавец мог выставить свой лот на продажу. Здесь такая площадка для частных лиц была организована аукционным домом. Хозяева площадки брали свой процент. Пользователи размещали объявления и искали то, что им нужно. Популярная штука оказалась. По крайней мере, Валерий уже выручила сумму, которая с лихвой покрывала аренду склада на месяц. И это она еще не все лоты сформировала. Я внимательно слушал девушку и периодически задавал вопросы. С этой стороной жизни я прежде был почти незнаком, так что мне действительно было интересно. Да и увлечённый своим делом невестой любовался с удовольствием. Уж не знаю, что её радовало больше. Само дело, деньги или моё отношение. Но она прям-таки сияла. Оценочная сумма, которую Валерий планировала выручить в итоге, составляла 10 миллионов. Я пока не мог быть уверен в её оценке, но даже если будет вдвое меньше, она всё равно не зря это затеяла. Заодно я сделал себе мысленную пометку. В житейских вопросах невеста разбирается куда лучше меня. И значит, как минимум в этих вещах к ее мнению стоит прислушиваться. После ужина нам принесли кофе и чай со сладостями. На улице уже стемнело, в кафе прибавилось припозднившихся посетителей парка, но мы никуда не спешили. И я решил прояснить еще один вопрос. «Валерий, как ты видишь наши дальнейшие действия?» – спросил я. Девушка вопросительно приподняла брови. «Мы не можем объявить о помолвке, пока ты не станешь официально взрослой», – пояснил я. «Что ты думаешь насчет эмансипации? Она тебе вообще нужна?» «А у меня есть варианты?» – с недоумением отозвалась Валерий. «Варианты есть всегда», – улыбнулся я. «Милая, я, конечно, хочу объявить всему миру, что ты моя, и начать спокойно готовиться к свадьбе. Но с тем же успехом мы можем дождаться твоего дня рождения. После него никто не сможет запретить тебе выйти замуж». Валерий недоверчиво посмотрела на меня. «Да, вот тебе и самостоятельная девочка». В деловых вопросах этого не чувствовалось. Она легко проявляла инициативу. и также уверенно воплощала свои предположения. Но понятие о личном пространстве у нее, похоже, вообще нет. «Несколько месяцев ничего не изменит. У нас вся жизнь впереди», — добавил я. «Это твоя жизнь и твое решение. Делай, как тебе будет комфортнее». Валерия слабо улыбнулась. «Я говорила с братом», — произнесла она. До эмансипации мы не дошли, но свою позицию он обозначил четко. Он меня не отпустит. Урс, конечно, менее жесткий человек, чем отец, и он больше считается с родными. Но в целом ничего не изменилось. Род превыше всего. Не удивило. Это решаемо, спокойно ответил я. Главное, чего ты сама хочешь. Я хочу быть с тобой, ответила Валерий. Это я понял, улыбнулся я. Иначе ты не согласилась бы выйти за меня замуж. А окончательно порвать со своим родом ты хочешь? В твоем случае эмансипация – это другая фамилия. Да, кровное родство никто не отменял. Но отношения с родными у тебя однозначно испортятся. С большой вероятностью они воспримут твою эмансипацию как предательство. Если же мы подождем до твоего дня рождения, ты выйдешь замуж, будучи Болу. И связи с твоим родом останутся. «А нам оно надо?» — приподняла брови Валерии. «Полезных связей здесь в любом случае не будет. Мало того, что Боло, очевидно, не хотели отдавать мне зеркало, что покойный отец, что его сын нынешний глава рода, так еще и сам по себе род-предатель бесполезен. Боло даже в их клане будут сторониться, что уж говорить об остальных аристократах. Однако семья есть семья». Та Оливия помогла сестре с первого дня ее бегства из дома. И не факт, что только она. Род все-таки несколько больше, чем один человек, который стоит во главе. «Смотри сама», — пожал плечами я, — «ничего хорошего от связей с родом Боло я не вижу. Впрочем, и ничего совсем уж плохого тоже». «Я хочу начать новую жизнь», — решительно заявила Валерий. «И не хочу, чтобы потом Урс мог что-то от меня требовать как родич». «Оливия, я помогу, если ей это когда-нибудь понадобится. Сестра многое для меня сделала, но она и не изменит моего отношения. Сама меня подталкивала к тебе». «Хорошо», – кивнул я. «Тогда я поговорю с твоим братом». «Я с тобой». «Хочешь присутствовать?» – уточнил я. «Да». Я задумался. С одной стороны, я не хотел, чтобы Валерия слышала этот разговор. В нем могут всплыть неприглядные вещи. Одно дело умом понимать, что родные относятся к тебе исключительно потребительски, и другое — слышать прямое подтверждение. Я и так досталась. Незачем усугублять. А с другой стороны, я и вообще общении с ее отцом старался не говорить того, что не мог бы повторить, глядя ей в глаза. С братом ничего не изменится. От подлых методов, вроде пересказа девушки моих, фраз, вырванных из контекста, я буду страховаться по-прежнему. Зато для ее брата присутствие Валерии может послужить сдерживающим фактором. Или наоборот, раздражающим фактором. Сыграет ее присутствие в плюс или в минус, непонятно. «Хорошо», — кивнул я. «Этот разговор касается тебя напрямую, так что имеешь полное право знать». «Ты завтра свободна?» «Да», — улыбнулась Валерий. «Спасибо, Вик». Рано подмигнул ей я и достал мобильник. «Дашь номер своего брата?» Валерий продиктовал цифры, и я сразу же набрал номер. «Слушаю», — ровно отозвался мужской голос. «Господин Боло, приветствую», — сказал я. «Виктор Дамар вас беспокоит». «Приветствую, господин Дамар. Уделите мне, пожалуйста, полчаса вашего времени», — произнес я. «Могу подъехать завтра после обеда, если вам это удобно». «Минуту». Глава рода Боло зашуршал какими-то бумагами. «Буду ждать вас завтра в семь вечера», — сообщил он. «Устроит?» «Договорились, я приеду». «До встречи, господин Булло». «До встречи, господин Дамар». Я закончил вызов и отложил мобильник. «Завтра к семи вечера мы едем в твое родовое поместье», — сообщил я девушке. «Я буду готова», — кивнула Валерий. На следующий день я с самого утра позвонил в юридическую контору, которая занималась моим договором с Дайхи. Моего юриста еще не было на рабочем месте, но секретарь записала задачу и обещала все передать ему, как только он появится в офисе. После тренировки с Эксара я привел себя в порядок и поехал к юристу. У них как раз закончился обед, и тот меня ждал. Документы об эмансипации были уже готовы, ничего нестандартного там не требовалось, оставалось вписать туда данные Валерии. Единственное, что требовалось, это ее личное присутствие. Невеста подъехала буквально через 10 минут после меня, и еще через полчаса мы уже сидели в кафе в ожидании обеда. Заветную папку с документами Валерия спрятала в свой рюкзачок. Мы успели пообедать, немного прогуляться по городу, и в половине пятого Тахир забрал нас из центрального городского парка. Учитывая вечерний час пик, решили выехать пораньше. В клановом квартале мы были минут за двадцать до назначенного времени встречи. Секретарь главы рода, если и удивился, увидев вместе со мной девушку, то виду не подал. Он сразу же указал на дверь кабинета и сообщил, что нас ждут. Увидев нас, новый глава рода Було задержал взгляд на сестре. «Приветствую, господин Було», — произнес я. «Садитесь», — коротко кивнул на кресло перед его рабочим столом он. Я с ним уже был знаком, но сейчас передо мной сидел другой человек, куда более жесткий, чем тот, кого я встретил на приеме у Оливии. Мы с Валери сели в кресло. «Сразу к делу», — поинтересовался я, — Оказанный нам прием другого не предполагал, но мало ли. «Излагай», — бросил Було. «Ваша сестра согласилась выйти за меня замуж», — сообщил я. «А ваш отец обещал мне, что подпишет ее эмансипацию, если она того захочет». «А сама она не способна это сказать?» — съязвил парень. Я понимал, что он время тянул, для него новости были явно неожиданными, но я оставлять такие реплики без ответа я не мог. «Валерий, как воспитанная аристократка, — слегка улыбнулся я, — предоставляет право говорить мужу. Будущему». «Воспитанная аристократка слушается главу своего рода», — прошепел Було. «И выполняет подписанные договоры между родами», — насмешливо подхватил я. «Не вижу противоречий. Наши отцы подписали договор. Мы выполняем». «Я его аннулирую», — ровно сказал Було. «В одностороннем порядке договоры между родами не аннулируются», напомнил я. «И уж тем более они не аннулируются, когда в одном из родов нет главы». «Или вам репутация не недорогая?» «Ваш отец и так уже натворил дел». «Еще и межродовой договор не выполнить – это поставить на роде окончательный крест своими руками». «Вам точно это нужно, господин Було». валерий могла бы нас вытащить из этого дерьма!» «Придержите язык, господин Муло», — холодно бросил я. «Или вы свою сестру даже за женщину не считаете?» «А ты за кого ее считаешь?» Так же холодно поинтересовался он. «За бессловесную игрушку, раз ей не даешь». «Я за свою жену готов убивать и умирать», — рыкнул я. «Артефакты уже есть, доставайте». — Чтобы нам тут долго не ходить вокруг да около, сразу станет ясно, кто чего стоит. Глава рода Боло покосился на сестру и полез в ящик стола. На столешницу шлёпнулся артефакт. — Я глянул на артефакт и едва удержал лицо. — Бедные Боло, говорите. Мне Альшах в доме Руники очень подробно расписал свойства разных артефактов определения лжи, а главное, показал все варианты в каталоге. ценник артефакта который появился на столе, переваливал за 90 миллионов. И это был самый дорогой артефакт определения лжи из всех существующих. «Благодарю», — машинально кивнул я. «Так вот, за жену я готов убивать, и мне плевать на ранги и титулы. И свою жизнь я за нее отдам, если понадобится». Центральный камень артефакта, который прилично выступал над всей массивной конструкцией, остался прозрачным. «А вы хотите счастья своей сестре, господин Боло?» Слегка улыбнулся я. Парень вновь покосился на Валерий. Потом встретил мой насмешливый взгляд, стиснул зубы и выдохнул. «Да!» Камень артефакта помутнел. К моему удивлению, со стороны Валерий не раздалось ни звука. Повернув голову к невесте, я увидел, что она закрыла глаза, а по ее щеке покатилась одинокая слеза. — Да будь ты проклят, Дамар! — вспылил Було. — Ты сам понимаешь, что род превыше всего. Какая разница, за кого Вэл выйдет замуж? Стерпится, слюбится. Не она первая, не она последняя. Зато рот выживет. Вот теперь камень артефакта остался прозрачным. — Я уже говорила, Урс! — раздался ровный голос Валерий. — Я не стану твоим инструментом. Не подпишешь мне эмансипацию сейчас. Через четыре месяца я стану со совершеннолетней и отрекусь от рода сама слово аристократки изболло словно весь воздух выпустили его плечи поникли и даже взгляд потускнел тебе конечно это выгодно криво усмехнулся боло подняв взгляд на меня но раз уж ты начал эту игру в правду скажи честно чтобы она понимала род ведь превыше всего Честно, — охмыкнул я, — нет. Если ради рода нужно будет ломать жизни своим близким, то плевать мне на род. Такой род вообще жить недостоин. Балони веряще смотрел на прозрачный камень артефакта. — Тебя просто воспитать нормально не успели, — со смесью недоумения и презрения произнес он. «Разве — Разве, — приподнял брови я, — «Господин Бало, вы вообще знаете, откуда взялась эта фраза?» С этим кличем на устах аристократы жертвовали собой веками, однако никто из наших далеких предков не употреблял это выражение в обычной жизни. И уж тем более эта фраза не предназначалась для того, чтобы ломать жизни своим родичам. «Самопожертвование нельзя купить и нельзя навязать». «Что вы сделали, чтобы ваши родичи готовы были умирать за вас?» Бало отвел взгляд. «Вот и я пока ничего не сделал, чтобы ожидать такого», — добавил я. «Поэтому нет, род не превыше всего. Мне в голову не придет давить этой фразой на своих людей». «Уважение и уж тем более самопожертвование надо заслужить. Если родичам плевать на род, то такому роду туда и дорога». Кристалл оставался прозрачным, Бало молчал. Я ждал его решения. «Не рот красит человека, а человек-род», внезапно произнесла Валерий. Теперь я поняла смысл этой фразы. Бало поднял на нее тяжелый взгляд. «Наш род не заслужил, да?» криво ухмыльнулся он. «Я не буду рассказывать тебе то, что ты и сам знаешь, Урс», на удивление спокойно ответила Валерий. «Напомню только один единственный факт. когда отец выгнал меня из дома. Ты мне даже позвонить не соизволил. Ни разу не поинтересовался, где я и что со мной. Ты знал, что Оливия мне помогла?» «Знал», — ответил Боло. «С какого момента ты это знал?» Боло отвел глаза. «Говори, Урс», — горько усмехнулась Валерий. «Хуже уже не будет, свое решение я приняла». «Через три дня после твоего ухода отец спросил Оливию, знает ли она, где ты». Ровно ответил он. «Я слышал этот их разговор». «Я с трудом удержал лицо». «Нет, я понимал, что в Валерии жилось дома, мягко говоря, не очень хорошо». «Но чтобы отец и старший брат даже не поинтересовались, жива ли она вообще». «Это ведь несовершеннолетняя девчонка, которую чуть ли не голышом за порог выставили». у которой своих денег просто по определению не было. Где она должна была ночевать, что есть, даже если она какие-то украшения с собой забрала, кому и как она могла их продать? И не прибили ли ее за это золото вместо хотя бы минимальной оплаты? Пойти в официальный ломбард-то она не могла, потому что несовершеннолетняя. Три дня... За это время юная красотка могла такое количество неприятностей собрать, что не всякий великий рот вытащил бы. Да ее могли тупо не найти никогда. Даже тело, не говоря уже о живой рабыне в каком-нибудь подпольном борделе, например. род превыше всего? Чую, эта фраза станет для меня маркером поганых отношений в семье. И предельного цинизма тех, кто произносит ее по отношению к другим людям. Понятно. Ровно отозвалась валерий На несколько мгновений повисла тяжелая тишина. «Господин Боло, нам нужен ваш ответ», — произнес я. «Когда вы подпишете эмансипацию Валерии?» Парень поднял на меня обреченный взгляд. «Завтра отдам распоряжение о подготовке документов», — ответил он. «Нет необходимости», — слегка улыбнулся я и повернулся к невесте. Та достала из своего рюкзака папку и положила ее на стол. «Документы готовы», — сообщила Валерий. «Нужна лишь твоя подпись». Глава рода Боло сжал зубы, глядя в глаза сестре. «Подписывай, Урс», — ровно сказала девушка, не отводя взгляда. Еще несколько секунд они смотрели друг другу в глаза. Затем парень отвел взгляд и резким движением подвинул к себе папку. Раскрыл ее, пролистал, не глядя дошел до последней страницы и поставил подпись. Закрыв папку, он силой оттолкнул ее от себя. Папка проскользила к краю стола, но упасть не успела. Валерия подхватила ее и засунула обратно в рюкзак. «Благодарю», — довольно улыбнулась она. «Благодарю за встречу, господин Булу», — кивнул я и встал. Он молча сверлил нас взглядом. Валерия встала вслед за мной и, не оборачиваясь, первой вышла из кабинета. Я последовал за ней.